Индусы уверены, так же, как и мы, что лунный камень заложен, и им непременно нужно знать дату, когда алмаз будет взят от банкира. Вы абсолютно правы. Через год после того, как лунный камень был заложен, индусы будут подстерегать третью возможность завладеть им. Когда алмаз попал в руки мистера Люкера? В конце июня. Сколько мне помнится? Так. Неизвестное лицо, заложившее лунный камень, Через год должно выкупить его. Стало быть, алмаз будет в руках этого человека в конце июня 1849 года. Вам стоило бы записать это число и постараться быть в Лондоне в это время. Вы думаете, что произойдет что-нибудь серьезное? Я думаю, что я буду в большей безопасности среди диких зверей джунглей, чем был бы, если бы переступил порог двери банка с лунным камнем в кармане. Индусы два раза потерпели неудачу мистер Бреф. Я твердо уверен, что они не потерпят неудачи в третий раз. Конец июня 1849 года. Ожидать известий об индусах. Записав эту заметку, я передаю перо тому, кто должен писать после меня. Третий рассказ, написанный Фрэнклином Блэком. Весной 1849 года я странствовал по Востоку. В одном из городов английский консул вручил мне письмо с траурной каймой. Это письмо? Это письмо уведомляло меня, что отец мой умер, и что я стал наследником его огромного состояния. Мистер Брефф упрашивал меня, не теряя времени, вернуться в Англию. На пароходной пристани в Дувре он встретил меня и рассказал все, что случилось в мое отсутствие. По прибытии в Лондон я прежде всего бросился к Рэчель. Она жила на Портленд-Плейс, в доме своей новой опекунши. Увы, я не был принят ни в этот раз, ни при последующих моих попытках. На посланное мною письмо пришел ответ, заключавшийся в одной фразе. Мисс Верендер отказывается вступать в переписку с мистером Фрэнклином Блэком. К сожалению, ничем иным, как прежним раздражением к вам, мистер Фрэнклин, Я не могу объяснить поведение мисс Рэчель. Мистер Бреф, я еду в Йоркшир. Могу я спросить, для чего? Да потому что помощь, которую я самым невинным образом оказал при поисках ее алмаза, была непростительным оскорблением для Рэчель год тому назад и остается непростительным оскорблением до сих пор.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 жалуйте мистер Фрэнклин, милости просим, сэр, милости просим. После вашего отъезда было много грустных перемен. Дом заперт, слуги отосланы, но это не важно. Я сам приготовлю обед, жена садовника сделает вам постель, а если в погребе сохранилась бутылочка литурского кларета... Добрый наш старый Бетеридж, мне было больно обмануть его ожидания, но этот дом принадлежал Рэчель. Мог ли я есть или спать в нем после того, что случилось в Лондоне? Я был вынужден сказать ему всю правду. Искренне сожалею об этом. А я-то надеялся услышать мистер Фрэнклинса. Все идет гладко между вами и мисс Рэчель. Что же привело вас сюда так неожиданно? Лунный камень, Беттеридж. Бросьте в этот алмаз, мистер Фрэнк. Послушайте с моего совета. Бросьте. Беттеридж, обрадовались ли бы вы, если бы услышали, что Рэчель и я стали опять добрыми друзьями? Я служил бы вашей семье совершенно без всякой пользы, сэр, если бы усомнились в этом. Для этого мне необходимо сделать то, что никто еще не сделал. Узнать, кто украл алмаз. Чем же могу я помочь вам? Могли бы вы, Беттеридж, рассказать мне что-нибудь такое, чего не удалось открыть сыщику Кафу? Хм. Помните ли вы нашу бедную служанку Розану Спирман? Разумеется. Так вот, Розана Спирман оставила у дочери рыбака, хромоножки Люси, запечатанное письмо, адресованное вам. Вот то место, которое нам нужно, Беттередж. Ах, Розана, Розана. Не зря сыщик Каф сначала и до конца утверждал, что у нее есть тайник. Вот она истина, которая сейчас откроется нам. В своем письме Розана говорит, что если мы сделаем то, что указано в памятной записке, я узнаю, что значило ее тогдашнее обращение со мной. Ну, почему она пишет, чтобы при этом никто не присутствовал? Да. Няшка умерла ужасной смертью и наш долг перед ней исполнить ее последнюю просьбу. Клоните палку на скалу, так как указано в памятной записке. Вот. По линии маяка на Южном Утесе и флагштока на таможенной станции. Угу, угу. Конец палки должен находиться... Так, прочитаем еще раз. Конец палки должен находиться на краю скалы с той стороны, которая возвышается над зыбучими песками. Ощупать землю между морской травой, найти цепь и потянуть ее. Так. Тяжеленько мне оставлять вас одного в такую минуту. Я отойду к соснам и подожду там. Не медлите слишком долго, сэр. Морской отлив открыл место, на которое указывал конец палки. Я обшарил траву, нащупал ржавую цепь и потянул ее. К концу ее был прикреплен оловянный ящичек. Я сорвал крышку ящика. Внутри вилело полотно и смятое письмо, нисколько не пострадавшее от морской воды. Письмо было адресовано мне. Я сунул его в карман и вытянул полотно. Это была ночная мужская рубашка. На одной ее стороне я тотчас увидел пятно от краски, которую была выкрашена дверь Будуара Рэчель. Глаза мои оставались прикованными к пятну и ясно пришли на память слова сыщика Кафа. Найдите в доме одежду, запачканную такой краской, узнайте, кому эта одежда принадлежит, И вам незачем будет далеко искать руку, похитившую алмаз. Чья же эта рубашка? Чья? Чья? На ней должна быть метка. Где же она? Где же она? А, вот. Что? Но это же мое собственное имя. Это ночная рубашка моя.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 Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Лунный камень» по одноименному роману Уилки Коллинза. Перевод с английского Марието Шагинян. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Николай Александрович. Музыка Игоря Кодомцева. Действующие лица и исполнители. Чтица Валентина Леонтьева. Беттередж Евгений Евстигнеев. Мисс Клакк. Евгения Ханаева, Стряпчий Бреф, Юрий Каюров, Пенелопа, Елена Проклова, Леди Верендер, Наталья Тинякова, Рэчель, Елена Степанова, Френклин Блэк, Валерий Сторожек, Готфри Эблвайт Александр Ширвинд, Мертуэт, Александр Лазарев, Сестры в комитете Нина Крачковская, Светлана Травкина, Галина Самохина, Клерк Дагс, Виктор Маркин,